О доме эшров Эдгара пела арфа, Безумный воду пил, очнулся и умолк. Я был на улице, свистел осенний шелк. 1913